Глава седьмая. Твердый мир. Кая нарезала вяленое мясо и делилась со мной. Жуя, мы сидели и смотрели вдаль. Горы, скалы, камни, ржавчина. Оранжевый налет, покрывающий камни на ощупь, да и на запах тоже, ощущался именно как ржавчина, поэтому я ее и упомянул. Весь этот мир, та часть его, что нам открылась, Напоминал окислившуюся железную болванку в форме сыра с дырками, который полежал на солнце и оплавился. Спрятались мы как раз в такой дыре-норе. Небольшая пещера, дававшая защиту с трех сторон и позволяющая видеть, что происходит с четвертой. Сюда задувал ветерок, и можно было сказать, что мы расположились почти что с комфортом. У меня появилась теория, связанная с этим миром. Если здесь такие перепады, возможно, воздух вообще изначально тут отсутствовал и появился из-за того, что граница между реальностями стерлась и, грубо говоря, из мира людей задувает. Растений я не видел, да и органических форм жизни тоже. Местные сурхи не особо под эту категорию попадают, они скорее каменные, чем живые. Так что не удивлюсь, если окажусь прав. Возможно, воздух заменяет что-то другое. Какой-нибудь газ или иной вид атмосферы. Но без лаборатории, ученых и анализов этого не определить. Нет смысла даже гадать. «Это достаточно безопасное место для рассказа?» — спросил я у Каи, когда мы немного отдохнули. Добирались сюда часа три. За это время убили семь монстров. Каждый походил на другого как брат-близнец и отличался разве что размерами. От полутора до двух метров ростом выглядят как каменные, отдаленно напоминающие людей, уродцы. «А что рассказывать?» «Это то, откуда приходят твердые существа». «Что-то я не вижу никого знакомого». «Да неужели?» — усмехнулась Кая. «А как же сурхи?» «Мы их не встречали». Именно их мы и встретили. Просто во время перехода в наш мир они изменяются. Хм... Что-то такое я и предполагал. Если взять сурха в мире людей и здесь, то местные больше похожи на людей, а перешедшие на лягушек и зверей. Здесь существа ходили на задних лапах, редко опускаясь на переднюю пару конечностей. Я это один раз видел. Мало для статистики, но все же. В мире же людей, наоборот, предпочитали прыгать, как лягушки, да и в целом выглядели менее разумными, чем здешние существа. «Любопытно», — протянул я. «А с чем это связано?» «Спроси, что полегче», — фыркнула Кая, отмахиваясь от меня кусочком обгрызанного мяса. «А не случится так, что и мы изменимся». «Если надолго задержимся, все возможно», — флегматично сказала девушка. «И не понять, шутит или нет». «Расскажи нормально про свой план», — в который раз попросил я. «План всегда один — обрести силу. А то, каким образом это будет сделано, всего лишь в частности». Фраза прозвучала излишне пафосно. Девушка это и сама поняла, от чего, вот невиданное дело... Смутилась и дальше нормально объяснила. «Границы между доминионами сами по себе необычные места. Иногда там случаются вот такие незаметные проколы, каким мы с тобой воспользовались. Об этом почти никто не знает, поэтому и ты молчи». «Почти никто. Это насколько никто?» «Я об этом от отца узнала и никогда не слышала, чтобы охотничьи отряды пользовались схожим образом» темный герцог использовал данную лазейку в качестве испытания для наследников. Вызывал к себе, рассказывал, а потом отправлял в поход с наказом либо умереть, либо вернуться сильнее. «Мило», — не то слово, — криво улыбнулась Кая. «Поэтому об этом месте так мало известно. Оно использовалось утилитарно, сугубо ради одной цели». По крайней мере, моим отцом. Не думала, что когда-то вернусь сюда. Это место полезно для тех, кто в начале пути. По этой же причине оно и опасно. Будь я на прежнем уровне силы, надо было бы искать другое место для охоты. Опасности. Что нас ждет? Часть ты уже видел. Местные существа, суровые условия, дефицит воздуха, аномалии. Но ладно бы только это. Ты должен кое-что узнать. Считается, что во время ночей соприкасаются два мира, и так образуется граница. Но здесь есть своя, отдельная граница. Помнишь снег, в который мы угодили? Это одно из проявлений. Да и перепады температур, давления, количество воздуха — всё это следствие того, что мир людей рядом — Я и сам так подумал. «Это точно или твои домыслы?» «А когда домыслы перестают быть домыслами и превращаются в достоверный факт?» Кая приподняла бровь и насмешливо окинула меня взглядом. «Уела». «Так ты хочешь сказать, что это некая пограничная зона?» Уточнил я, чтобы не запутаться со словом «граница». «Да, так точнее будет» зона, куда приходит некоторое количество существ. Как я думаю, они изменяются, постепенно адаптируются к миру людей и во время ночи перебираются к нам. Там дальше, Кая махнула рукой куда-то в сторону, если углубиться в эти земли, то условия будут совсем непригодными. Нечем дышать, другая гравитация. В общем, там не выжить. Не выжить. Не на нашем уровне развития уж точно. Да и сурхи, которые здесь выглядят одним образом, дальше совсем другие. Так и к чему-то это... Информация крайне интересная, но я по-прежнему обеспокоен выживанием. К тому, что сурхи здесь бывают разные. Они разумнее, чем те, что переходят к нам. Ты бы знал на опыте, о чем я говорю если бы пережил твердую ночь опасного уровня. Сурхи-командиры, можно так про них сказать. Хотя их чаще называют старшими сурхами или вожаками. В мире людей только они способны превратить младших в подобие отряда. Здесь же младшие сами по себе умнее. Будут использовать ландшафт, выжидать момент, а не тупо бросаться в бой. В общем, вести себя как не самые умные, но все же... «Думающие солдаты. Если они передадут старшему сурху, что здесь разгуливают люди, начнутся настоящие проблемы. На нас откроют охоту. Значит, младших надо убивать быстро, а старших избегать. Потому как Кая посмотрела на меня, я понял, что ответ будет совсем другим. Нам надо устроить охоту на командиров». «Я не ослышался». «На командиров, а не на командира!» «Здешние существа не только видом отличаются. Ингредиенты с них ценнее, чем то, что мы добываем по ту сторону». Кая указала на мешок, куда складывала специи. «Если ты хочешь полноценную охоту устроить, то как мы дальше груз тащить будем?» Мешок и так уже наполнился. Килограмм пять-семь весит, не меньше. «Придется употреблять их прямо здесь?» а далеко нам от выхода нужно удалиться выхода рассмеялась кая так ты не догадался нет никакого выхода мы проскочили через щель и выйдем только тогда когда найдем новое место для перехода ох кая да чтоб тебя ч прошипела девушка в пещере мы засели так чтобы скрыться с глаз но при этом видеть все, что происходит в окрестностях. Появившуюся фигуру девушка заметила первой. «Я бы тоже увидел, но новое открытие о том, что выход еще нужно найти, на мгновение выбило из колеи». Впрочем, стоило увидеть существо, как посторонние мысли улетучились. Никогда не жаловался на плохое зрение, как и на невнимательность. Несмотря на то, что гость был далеко, Я разглядел, что он отличается от младших сурхов. «Это командир?» «Да», — тихо ответила Кая. «Его надо убить. Готовься бежать до него. Нужно будет отвезти в место, где есть воздух. Иначе не выдержим». «К чему готовиться?» «Бей, вкладывая таинство. У него нет слабых мест, которые ты обычным ударом пробьешь. Если рядом окажутся сурхи, придут на помощь. Лучше будь готов к тому, что они в любом случае придут. Чем дольше затянется бой, тем больше набежит. Ты сможешь убить его быстро? Нет. Не факт, что мы его вообще убьем. И что тогда? Тогда мы умрем. Поэтому не стесняйся, Ирана. Покажи, что умеешь. Начинай по нему стрелять, а я побежала. Как приближусь, бросайся следом. Кая встала. Скинула меха с плеч проверила оружие, перехватила копье поудобнее и сорвалась с места. Пока она готовилась, я вскочил и подхватил лук. Когда девушка выбежала из пещеры, шагнул за ней следом, натягивая стрелу. «Здесь нет ветра. идеальные условия для стрельбы». Вжух! Стрела унеслась вдаль и врезалась в плечо существа. Целился я в грудь, но и так хорошо. Вторая угодила в локоть, и отскочила. Третья врезалась в бедро, но это никак не замедлило существо. Оно набрало скорость и прыжками сблизилось с Кай. Когда девушка оказалась рядом, монстр ударил лапами по скале, и та пошла волнами. Каю подбросило вверх, словно пушинку. Я выпустил еще одну стрелу. Та вонзилась существу в бок, но оно даже не заметило. Прыгнула за девушкой. Отбросив лук, я подхватил копье и побежал вперед, чувствуя внутри дрожь. Сильный противник. Придется постараться, чтобы выжить. Вблизи существо оказалось еще больше, чем я предполагал. Метра четыре ростом, оно возвышалось надо мной, как великан. Кая увернулась от удара лапой, который раскрошил камень. Я же зашел в спину, собрал энергию внутри и пустил ее под ревку. Целился во внутреннюю часть колена. «Выше еще попробуй достань». Капитан Сурхов чем-то напоминал своих младших родичей. Он одновременно и больше походил на людей и выделялся своей инакостью, нелюдским происхождением. Тело покрывали темные, отливающие металлом наросты, от них стрелы и отскакивали. Лезвие едва коснулось стыка между двумя пластинами. Энергия высвободилась, и место попадания вспучило, защитные наросты отогнуло, будто они были из металла отлиты. Само колено могло посоперничать толщиной с моим телом. Руками обхватить можно, но не то чтобы просто. На фоне общей толщины сила взрыва размером с мой кулак выглядела просто смешно. Ближайшие защитные пластины отогнулись. Кусок мяса разорвало. На этом все. А я-то ждал, что колено и вовсе оторвет. Существо резко обернулось, и теперь уже мне пришлось отпрыгивать, чтобы не быть раздавленным. От удара кулака скалы вздрогнули, а меня отбросило. Капитан применил таинство, и я ощутил, как тело сдавливает, подхватывает и отправляет в полет. В этот момент я действовал инстинктивно. Зачерпнул энергию изнутри, смешал с эмоциями решительности и укрепил тело. Пара секунд полета, давление ослабло, а я мягко врезался в скалу, успев сгруппироваться в последний миг. Мягко! Это не превратился в лепешку, а всего лишь отшиб себе бедро и локоть, да свалился вниз, приземлившись на ноги. Кая тем временем воспользовалась шансом и атаковала монстра. Ударила в спину, как и я, в ту же самую точку. Саму атаку я пропустил, но услышал ее и увидел последствия. На этот раз ногу разорвало как надо. Раздался хлопок, треск, а следом громогласный рык. Существо завалилось на раненое колено, но от этого менее свирепым не стало. Кая находилась сзади, когда Сурх развернулся корпусом, занес лапу и резко опустил вниз. От физической атаки она увернулась, отпрыгнула назад, удерживая копье перед собой и отводя его для нового удара, но не успела. Сурх едва заметно отмахнулся, и это породило волну земли и камней, что врезалась в каю, снесла ее, бросила на скалы и потащила дальше к обрыву, за которым девушка и исчезла. Я в этот момент, оттолкнувшись от земли, Бежал на помощь, успев подхватить выроненное копье. Увидев, как Кая исчезает, похолодел. Она не может умереть. Или может. Секунда замешательства стоила мне потери преимущества. Сурх не забыл про меня и обернулся. Далой сомнения. Еще ничего не закончилось. Не время поддаваться эмоциям. Чтобы рассмотреть, скрытое или тайное, требовалось время. Дар не работал моментально. Сначала надо столкнуться с феноменом, понаблюдать за ним, и только потом дар включался на полную мощность. Короткой стычки хватило, чтобы рассмотреть, как существо снова формирует таинство. Энергия с остальным отливом едва заметной дымкой выходила из тела сурха, пропитывала осколки камня вокруг и... Я метнулся в сторону, запрыгнул на камень, Оттолкнулся от него и прыгнул дальше, пролетев через расщелину. Сзади с грохотом падали осколки породы и комья земли. Этого было мало. У воротами битву не выиграешь. Я вглядывался, стараясь заранее определить, куда ударит таинство. Но вместо этого Сурх поступил иначе. Стоило мне подобраться, он вскочил, оттолкнулся ногами и прыгнул. Я был убежден, что его колено разорвано и на такие трюки не способно. Но существо удивило, за раз преодолев метров пять. Отпрыгнуть я успел, но сила толчка была такова, что меня отбросило в сторону, и я покатился по камням, сосчитав спиной и боками все неровности, снова потеряв оружие. Это начинало утомлять. Разозлившись, я оттолкнулся от земли и прыжком ушел от посланных в догонку камней. Кажется, я начинал понимать, чем обычный практик отличается от опытного. Это существо за время боя применило свое таинство раз десять. Когда же сурх выдохнется? Помимо большого запаса внутренней энергии, он подтвердил свою разумность, отшвырнув копье в сторону. То ли так и задумывал, то ли раздавить хотел. Лапа у него большая. Он ею смахнул оружие вместе со щебнем, и отправил подальше от меня, после чего распрямился и застучал себя кулаками по груди, бросая вызов. Вон как злобно смотрит. Глазки из-под каменных бровей утесов так и пылают ненавистью. Эта короткая демонстрация силы и жажда доминирования дала мне драгоценное время. Я сформировал темный кинжал в рекордно быстрые сроки. Он врезался в морду твари, заставил ее отшатнуться и прикрыться рукой. Я рванул вперед, молясь, чтобы Сурх не догадался сесть, проскочил между его ног, побежал дальше, прыгнул вперед, кувыркнулся и подхватил копье. Когда выставил оружие напротив себя, Сурх издал обиженный вопль. Ему не понравилось, что добыча оказалась столь юркой. Он заозирался, не сразу заметил меня, дав подсказку, что с внимательностью и зрением у него не очень, да и разумность умеренно ограниченная. Я сблизился с тварью, ударил копьем, но скорее обозначая удар, а не ударяя всерьез. Требовалось время, чтобы разобраться, где у него уязвимые места. Повезло, что это создание было медленным. Я оказался быстрее, и это позволяло уворачиваться. Ударил в ногу. Лезвие соскочило с пластины. Сурх не стоял на месте, наступал на меня. Кажется, до него дошло, что особого вреда причинить я не могу и что проще раздавить, чем тратить силы на таинство. А может у него просто силы подошли к концу, и он экономил. Второй удар пришелся в сочленение между наростами, и это чуть не лишило меня оружия. Лезвие вошло в плоть, но застряло, и я чудом вернул оружие обратно. Пришлось отступить, чтобы собраться с мыслями, восстановить дыхание и наметить следующую точку для удара. Я должен был найти самое уязвимое место, чтобы ударить туда таинством. Смещался я в ту сторону, где больше всего воздуха было. Лёгкие горели огнём, не давая забывать про этот момент. Попробовал атаковать ещё раз, но... Вскоре пришёл к выводу, что уязвимых мест, как таковых, у Сурха и нет. Эта махина олицетворяла собой твердость. Защитные наросты, нечего и думать пробить. В стыки попасть можно, но и сама плоть твердая. Еще и восстанавливается. Упрямство. Хорошая вещь, но не в данном случае. Убедившись, что этого противника в одиночку я не убью, начал искать пути к отступлению. Надо увести Сурха подальше, вернуться и проверить, что там с Кай. Девушка словно только этого и ждала, решила вернуться сама. «Эрана, сзади!» Услышать голос Каи было глотком свежего воздуха. В буквальном смысле тоже. Я добрался до особо насыщенной кислородом зоны. Понимая, по каким причинам может кричать девушка, отпрыгнул в сторону и едва разминулся с брошенным камнем. А вот и подмога пожаловала. Как будто нам старшего сурха мало. «Займись ими!» Я увидел, как Кая спрыгнула с верхних скал прямо на спину существу. То и не заметила столь наглого поведения. Слишком малы размеры девушки и слишком велик монстр. Зато Сурх заметил, когда копье вошло ему в стык на шее. Тварь выгнулась, распрямилась, и Кая повисла, держась за древко. Что там дальше случилось, я не увидел. Развернулся и побежал в сторону. Сражаться с другими сурхами, когда рядом их огромный командир, способный раздавить меня, наступив, я не собирался. Всего к нам две особи пожаловали, и я облегченно выдохнул. Идеально было бы, если бы они вообще не появились. Но хотя бы не десяток. И то хорошо. За время путешествия по этому миру я успел изучить повадки тварей. Знал, что они любят швыряться всем, что подвернется на пути. Еще прыгают высоко и бьют сильно. Под удары нельзя подставляться. Потребовалось пара вдохов, чтобы добраться до сурхов. Они встретили меня с радостью, раскрыли объятия и прыгнули навстречу. Не стоило недооценивать их нелепого вида. Лапы у них ловкие и быстрые. Я сместился в сторону так чтобы закрыться тем сурхом, который помельче, от того, что покрупнее. Приземлившись, мелкий сурх попытался схватить меня и подмять под себя. Носа коснулся смрад, запах чужого мира. Пахло одновременно от всего тела сурха и находиться рядом долго было противопоказано. Этот запах протухших камней был невыносим. Дополнительная мотивация разобраться с сурхами быстро – Спустив по копью энергию, я подгадал момент и ткнул лезвием существо в горло. Проверенный удар. Длина копья позволяла держаться на безопасном расстоянии, а скорость и ловкость уходить от ударов. Медленные. Слишком медленные существа. Сурх прямо как человек схватился за разорванное горло. Эти существа не такие крепкие, как старшая особь. Моего таинства хватило, чтобы нанести... Смертельный удар. Вместо крови у них нечто похожее на смазку, вязкая, как смола, жидкость, что медленно полилась из раны. Крупный сурх перепрыгнул умирающего товарища и отогнал меня. В момент прыжка и приземления они наиболее предсказуемы. Место боя я изучил, пока бежал сюда и на автомате отскочил, зная, что случайно не провалюсь в расщелину. Этот момент предсказуемости позволил оглядеться и увидеть, что Кая продолжает сражаться с капитаном и что других сурхов на подходе нет. Правда, они могут прятаться за скалами. Ландшафт позволяет скрытно перемещаться. Сурх собрался броситься на меня, но я сам прыгнул ему навстречу, сбивая движение, шагнул вправо и ударил копьем. То оставил рваную рану на голове твари. Сурх отмахнулся лапой, побежал за мной, но я легко увернулся, подгадал момент и нанес добивающий удар. На этот раз копье коснулось живота. Я настолько хорошо выполнил удар, что брюхо твари взорвалось, демонстрируя внутренности. От этого существо рухнуло замертво. Первый сурх тоже не боец. Хватило одного взгляда на то, как его сотрясают вялые конвульсии, чтобы понять. Это агония. Кая по-прежнему восседала на спине монстра, и не сказать, что дела у нее шли хорошо. Она не могла отцепиться. Копье, походу, застряло, а остаться без заговоренного оружия не самая лучшая идея с данным противником. При этом монстр чувствовал себя живее всех живых и пытался достать надоедливую мошку. Строение тела не позволяло ему взять и почесать спинку. Таинствами он тоже мазал. Я увидел, как от него разошлась волна, поднявшая камни, но полетели они куда угодно, только не в Каю. Пожалуй, девушка нашла самое безопасное место для боя с этим созданием. И самое неудобное. Минус у этого в том, что существо металось столь неистово, что я не видел способа к нему подобраться. Промедление привело к тому, что монстр оступился и упал с каменного карниза. Тот участок я помнил. Там высота метра три, но чем больше весишь, тем больнее падать. Сурх рухнул, пропал на секунду из виду, а потом его башка вместе с Каей снова показалась над выступом. Я порадовался, что девушка удержалась, но надо было что-то делать. Лук здесь не помощник, слишком слабый. Нужно бить копьем. В бою с двумя сурхами я кое-что смог сделать. Исполнил лучший свой удар. Если повторить его, то, может, и пробью гиганта. Три метра высоты — не предел для моего текущего уровня развития. Если бы там была мягкая земля, а рядом не бушевал гигант, способный меня раздавить, случайно задев, прыгнул бы, не думая. А так? Остановился, оценил обстановку и сиганул в сторону от сурха. Это место было не самым удобным для боя. Хотя, как посмотреть? Здесь начиналось плато, испещренное разрывами. Оступись и улетишь в расщелину. Какие-то глубокие, дна не видно, какие-то не очень. Но и просто соскочить во время боя смерти подобно. «Помогай!» — крикнула Кая. «А я что делаю?» Существо снова продемонстрировало разумность. Оно не продолжило делать то, что неэффективно. и, Изогнувшись, резко ударило спиной о каменный выступ. Если бы не ловкость Каи, быть бы ей размазанной. Я этот момент использовал, чтобы ударить по открывшемуся брюху. Сил не жалел. Вложил все, что осталось, выжил резерв досуха. И снова меня словно озарение посетило. Я увидел, как течет энергия внутри существа. Выстрелил копьем идеально точно. Удар получился хлестким. Конец лезвия едва коснулся чужой плоти, высвобождая направленную силу. Живот вспух. Его разорвало, и монстр резко согнулся, заваливаясь на меня. Я чего-то такого ожидал. Не стоял, открыв рот, не восхищался своим ударом. Сразу в сторону отпрыгнул, а потом еще раз, учитывая размеры существа. Где-то наверху раздался крик и унесся вперед. Тень Кая мелькнула над головой и исчезла за ближайшим скальным клыком. «Не везет ей что-то». Монстр завалился на колени и потряс головой. «Я хотел выбрать место для обычного удара, но по-прежнему не видел ничего настолько уязвимого». «Копье!» – заорала появившаяся Кая. Девушка спрыгнула со скалы, кувыркнулась и... Еще в момент ее прыжка я, не думая, кинул оружие. У Каи больше энергии. Ее копье обломалось и частично торчало в загривке монстра. С оружием она сможет добить его. Кая перехватила копье и исполнила гораздо более чистый прием, нежели то, что я показал чуть ранее. Все же ее опыт превосходил мой, несмотря на то, как неистово я тренировался. Потребовалось еще три удара, чтобы закончить начатое. Монстр упал на камни и развалился в отнюдь негероической позе. «Займись остальными», — Кая вернула мне копье, — «а я пока разделаю тушу». Повернувшись, я увидел, как к нам спешат сурхи. «Три штуки, а мой резерв пуст». Да что ты будешь делать?